— По закону ангелу не возбраняется поднимать руку, если ему так хочется. — Да, конечно, — медленно признал Юджин после краткого молчания. — Только я всегда слышал... а А-а-а! Разве ты веришь всему, что слышишь, дурак? — яростно крикнул Бен. — Потому что, — добавил он, успокаиваясь и затягиваясь сигаретой, —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 На столе часовщика разбросанной внутренности часов мерцали тысячи крохотных точек голубоватого света, а за барьером, отделявшим владение Женнадо, там, где лунный свет лился в склад сквозь боковое окно, расхаживали взад и вперед ангелы, как огромные заводные куклы из камня. Длинные холодные складки их одеяний гремели ломко и гулко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 и товарный вагон, и злаковонный номер 16356 на запасном пути под Галфпортом. Однажды в Норфолке австралийский солдат, отплывавший во Францию, спросил у меня дорогу. Я помню его лицо. Он вглядывался, ища ответа в тень на лице Бена, а потом обратил лунно-яркие глаза на площадь. «И на мгновение...»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 видения сказочных утраченных городов, погребенных в движущихся на носах земли, фивы семивратные, все храмы Давлиды и Факиды и вся энотрия вплоть до Теренского залива. Он увидел в погребальной урне земли исчезнувшие культуры, странное бескорневое величие инков, фрагменты утраченных эпопей на Кносских черепках, погребенные гробницы мемфисских царей и властный прах, запеленутый в золото и гниющее полотно, мертвой вместе с тысячу богов-животных с немыми непробуженными у шепти в их кончившейся вечности. Он видел миллиард живых и тысячи миллиардов мертвых. Моря иссушались, пустыни затоплялись, горы тонули —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 И, говоря это, он увидел, что покинул миллионы костей бесчисленных городов, клубок улиц. Он был один с Беном, и их ноги опирались на мрак, их лица были освещены холодным высоким ужасом звезд. На краю мрака стоял он, и с ним была только мечта о городах, о миллионе книг, о призрачных образах людей, которых он любил, которые любили его